Глава седьмая. Путаница в датах. Елена Яковлевна была недовольна тем, что ее оторвали от работы. Аня это сразу почувствовала, в то мгновение, когда Пагасян сказал, что на картины Берга они с Екатериной Васильевной пойдут смотреть вдвоем, а Максима, Диму и Аню оставляют с хранителем фонда живописи. «Леночка, расскажите им что-нибудь интересное. Уверен, у вас найдется занимательная история». Андрей Ашутович кивнул ей с неизменной галантностью. Елена Яковлевна в присутствии погосяна улыбалась, но едва он увёл Екатерину Васильевну в глубь хранилища, посмотрела на своих подопечных с гримассой нескрываемого раздражения и вместо обещанной истории произнесла: "Ничего не трогайте. Если будут вопросы, задавайте". Дима приоткрыл рот, но к счастью так и не придумал, что сказать в ответ. Аня постаралась незаметно оттеснить брата и прежде всего извинилась перед хранителем за то, что они по стечению обстоятельств вынуждены помешать её работе. Аню всегда тянуло сгладить любую замеченную неровность, успокоить недовольного, утешить обиженного. Если ей это удавалось, она чувствовала необъяснимое удовлетворение, а однажды, поверив в себя, уже не опасалась вступать в примеряющий разговор даже с совершенно незнакомыми людьми. Знала, что под внешним раздражением отъявленного зануды нередко прячется душевный, по-своему интересный человек. Требовалось лишь найти к нему подход. Одежда Елены Яковлевны — В элеветовые брюки и жакет с воротником-стойкой, казалось, опрятный, но уж слишком закрытый. Косметикой она не пользовалась, только бальзамом для губ. Седые волосы лежали аккуратно. На безымянном пальце не было обручального кольца. Под ногтями въевшиеся следы от чернил, над губами заметные чёрные волоски. Из всего этого они сделали вывод, что с Еленой Яковлевной нужно вести себя как послушная гимназистка. И первым делом восхитилась тем, как в хранилище всё надёжно и компактно организовано. Сказала, что учится на графического дизайнера и недавно была в одном из хранилищ Третьяковской галереи, где до сих пор часть фонда держали на деревянных полках. Здесь же в Русском музее давно перешли на металлические щиты, что не могло не вызывать восторга. Такой подход Елени Яковлевны пришёлся по душе. Она согласилась с тем, что пожар главная опасность для любого хранилища, и с сожалением припомнила несколько печальных случаев из практики Русского музея. С нескходительно обрадовалась, когда Аня упомянула Евдокию Глебову, сестру художника Филонова, которая в блокадные годы на санках перевезла в музей более 400 работ своего брата. Итак, слово за слово завязался разговор, в котором хранитель поначалу только отвечала на Анины вопросы, а затем стала по своей воле рассказывать о переданных сюда полотнах. Аня была довольна. Разговор незаметно перерос в обещанную погосянам экскурсию. Хранитель вела их вдоль щитов больших металлических рам, на каждой из которых висело от 4 до 10 картин. Щиты стояли боком на рельсах и по нажатию соответствующей кнопки сдвигались друг к другу так плотно, что между ними не удалось бы просунуть даже руку. Тут же на торцах висели описи с подробным указанием экспонатов, их перемещений и проверок. Большие полотна хранились отдельно, снятые из подрамников и накрученные на вал. Но ну, а самые крошечные, по большей части миниатюры на эмали, были распределены по ящикам. У стен стояли картины, подготовленные к выносу на очередную выставку. Елена Яковлевна говорила обо всем этом с видимым увлечением. Аня изредка подбадривала ее короткими вопросами, но тут опять вмешался Дима. Решил ни в чем не уступать сестре и похвалил одну из картин, назвав ее похожей на фотографию. Хорошо, что они тогда рисовали. Фотоаппаратов не было, но все сохранилось для истории. Аня посмотрела на Максима в надежде увидеть сочувствие, однако Максим в эти минуты был рассеян, явно думал о полотнах Берга, которые сейчас в одном из соседних помещений рассматривала его мама. Это площадь Святого Петра в Риме, Григорий Чернецов. Елена Яковлевна ответила с недовольством, почти возбуждённо, и дальше говорила так, будто отчитывала Диму за проступок или несусветную глупость. Если вы молодой человек, побываете в Риме, то увидите, что такой вид на площадь не открывается. С точки, откуда рисовал Черницов, фасад полностью закрывает купол. Понимаете? Он рисовал реальные объекты, но в сущности создавал свой собственный мир, свою перспективу и никаким современным объективом вот это всё, Елена Яковлевна, повела рукой возле картины не уместить в одну фотографию. Понимаете? Дима насупившись кевнул. Не любил, когда его отчитывают при других, пожалел о своём неловком замечании. Видите колоннаду собора Святого Петра? Она огромная, необъятная. Колонада нашего Казанского собора более человечна, её можно охватить взглядом, она она похожа на распростёртые руки, но в Риме это уже вселенский размах, никак ничем не объять, только кистью Черницова. Хранительница надолго умолкла, и Аня постаралась смягчить димину ошибку. Завела разговор о том, до чего должно быть хорошо работать здесь, и в тишине, без помех, изучать искусство. Мне повезло, в моём фонде только XVIII век и первая половина XIX, устало улыбнулась Елена Яковлевна. Потом живопись стала другой. Колодники распутиться, не считая смерть А здесь еще погода хорошая, на деревьях неопавшие листья, мир, приподнятый над обыденностью, и в пейзажах, и в портретах, а главное, тут много картин изгнанников. Некоторые полотна выезжают на выставки, иногда попадают на экспозицию, но основная часть всегда живет здесь. И мне это нравится. У них какая-то особая сила, это как у Толстого. Нейлен был... А лак от всех тысяч взглядов, скользивших по её телу, Анна Таша казалась девочкой, которую в первый раз огалили. Тут то же самое. Полотна, которые висят в фонде, сохраняют какую-то нетронутость, чистоту. В конце коридора показались Погосян и Екатерина Васильевна, но хранитель ещё не заметила их и продолжала тихим грудным голосом: "Живопись сама по себе это общение. навсегда прерванный застывший разговор к которому ты возвращаешься из года в год и ведь сколько та недосказанности тает ото типа лотно как и ваша картина последнее замечание оказалось неожиданным елена яковлевна знала о картине которую екатерина васильевна привезла в русский музей собственно тут не было ничего странного Погосян, попросив хранителя подготовить две другие работы Берга, вполне мог рассказать ей о занимательном двухслойном полотне, однако Ане от чего-то стало не по себе. Елена Яковлевна заметила Андрея Ашотовича и больше не произнесла ни слова. Погосян коротко справился у хранителя о поведении её подопечных, будто речь шла о непоседливых школьниках. Впрочем, тут же, не дождавшись ответа, повёл всех смотреть смолянок Дмитрия Левицкого, которые, по его заверениям, в своё время так любила Екатерина Васильевна. Смолянки, давно отреставрированные, но так и не возвращённые на экспозицию, стояли в одном из коридоров и были едва различимы в полумраке. Выяснилось, что рубильник там не работал больше месяца, так что рассматривать их пришлось в свете телефонов. Екатерина Васильевна, вопреки словам погосяна, полотна Левицкого не заинтересовалось. Она выглядела растерянной, но о причинах своего настроения рассказала только вечером на кухне в хостеле. Остановились на Невском проспекте на последнем этаже эклектичной пятиэтажки неподалёку от Аничкова моста. Это был обычный хостел, из тех, что предлагают койки в двух-, четырёх- и восьмиместных номерах, выставляют на кухне бесплатные пакетики дешёвого чая вроде принцессы Нури или великого тигра и держат на входе бесконечное количество давно запылившихся и отчасти устаревших рекламных брошюр. "Пока всё запутано", объяснила Екатерина Васильевна, раскладывая по тарелкам только что пожаренные котлеты полуфабрикаты. «Картины этого Берга, их там две, обе небольшие, масло и холст, и они в самом деле похожи на особняк, та же манера, те же приемы, у них даже небо почти одинаковое, а главное, подписи похожи, только они плохо читаются, картины давно не реставрировали». «Так это хорошо», — неуверенно сказал Дима, загружавший фотографии со своей шпионской ручки в ноутбук, Да, но по документам получается, что Берг ни разу не выезжал из Петербурга. И ещё молодой погиб при пожаре где-то на Выборгской стороне. Сохранилась заметка из Санкт-Петербургских ведомостей. Тогда погибло 6 человек, среди них художник Александр Берг, успевший запомниться своим талантом, любовью к архитектуре, но ну и всё в таком духе. Да, Аня вздохнула. Тем временем Максим молча ковырял котлету. Несмотря на старания Екатерины Васильевны, ужин вышел невкусный. Аня жалела, что нельзя прогуляться до какого-нибудь кафе. Она могла бы заплатить за четверых или сходить вдвоём с братом, но боялась, что Максим и его мама обидятся. Невозможно отследить все перемещения человека, промолвил Максим. Тем более, в конце XVIII века ничто не мешало ему на пару месяцев съездить в Москву, сделать набросок, а в Петербурге закончить работу. Может быть, согласилась Екатерина Васильевна, но это не всё. Вот посмотри. Она протянула сыну репродукцию Берга и современную фотографию того же особняка. Видишь? Они пересела поближе к Максиму, чтобы понять, о чём речь. Даже Дима отвлекся от ноутбука и с интересом поглядывал в их сторону. На кухне никого больше не было, так что разговаривать им никто не мешал. «Особняк за два с половиной века изменился», — наконец сказал Максим. «И что?» «Он не просто изменился. Все это время его достраивали и перестраивали. В двенадцатом году он вообще сгорел». «В тысяча восемьсот двенадцатом», — уточнил Дима. «Да». и после пожара особняк полностью восстановили, заодно приделали к нему мезонин и портик с колоннами, и флигели достроили до двух этажей. — Все верно, — кивнула Аня, — на картине ни мезонина, ни колонн, и флигели одноэтажные. — Тот и оно, флигели, и Екатерина Васильевна до сих пор даже не притронулась к ужину. Да строили их только после пожара, но во времена Берга их вообще не было, ни двухэтажных, ни одноэтажных никаких. Флигели заложили уже после смерти Берга, когда дом перешёл к Архарову. Архаров? удивился Дима. Тот самый, от которого пошли архаровцы? Да, Дима, тот самый знаменитый московский плицмейстер. Екатерина Васильевна ответила спокойно, но в её голосе чувствовалось напряжение, и Дима паник. Ане стало жалко брата, который слишком часто говорил не в попад и совсем не умел молчать, когда этого требовала ситуация. «Может, Берг где-то перед смертью увидел планы?» — предположила Аня. «Узнал, что там появятся флигели и решил предвосхитить их строительство?» Екатерина Васильевна ненадолго затихла, затем бросила Максиму неуверенное. «Ну, как котлеты?» Максим промолчал. «Ясно». Екатерина Васильевна усмехнулась, после чего отодвинула от себя тарелку и вновь раскрыла папку, из которой раньше достала репродукцию особняка и современную фотографию. Вот, у меня тут все документы. Архаров купил особняк на аукционе от московского магистрата. Тогда особняк находился по адресу: 14-я часть Земляного города, приход церкви Воскресения Христова. Раньше были такие адреса? Не сдержался Дима. Да, кивнула Екатерина Васильевна. Идём дальше. В 1780 году по заказу Архарова архитектор Семён Карин составил план. Максим взял протянутую ему копию документа. План дворам его превосходительства господина генерал-майора Московского обер-полицмейстера и кавалера Николая Петровича Архарова прочитал он вслух. Это из отдела письменных источников исторического музея. Видишь, тут подписано: фонд 444, дело 946, лист 333. Большой там архив. Посмотри на план. Никаких флагелей. Вот двухэтажные каменные палаты, то есть сам особняк. Вот деревянная конюшня, кретный сарай, амбар для сыпки хлеба, деревянные пристройки для конюхов и прочей прислуги. Екатерина Васильевна, подойдя к сыну со спины, пальцем указывала на обозначенный и подписанный в плане строения. И только под конец восьмидесятого года Архаров снёс все деревянные дома и заложил основу каменных флигелей. Пока не вижу ничего странного, признался Максим. Но, во-первых, сам вид на особняк у берега довольно странный. Дом в таком ракурсе нельзя было увидеть, потому что Архаров обнёс территорию каменной оградой. То есть тут Екатерина Васильевна ткнула в репродукцию должны быть высокие ворота, за которыми с этой точки сам особняк разглядеть невозможно. Он рисовал реальные объекты, но в сущности создавал собственный мир, свою перспективу, Аня процитировала Елену Яковлевну из Русского музея. Может быть, Екатерина Васильевна качнула головой. Допустим. Правда, он наверняка писал особняк по заказу одного из владельцев. А в этом случае, как правило, от художника требовали точно воспроизвести действительность, никаких поисков перспективы, Екатерина Васильевна отошла от стола, чтобы включить чайник. Да и главная странность в другом. Дата, шёпотом отозвался Максим. Аня не заметила, как он достал из маминой папки подшивку реставрационного паспорта. Дата, таким же шёпотом подтвердила Екатерина Васильевна. — А что там? — Аня не успела задать вопрос. Максим показал ей титульную страницу паспорта, на которой был указан год создания особняка. — Семьдесят четвертый, — прочитала она. — То есть за шесть лет до того, как были заложены флигели? — Именно. Екатерина Васильевна включила залитый чайник. За шесть лет тогда еще не было никаких планов перестройки. А, да, тут точно поставил сам художник. Точно. Но, может, он ошибся, предположил Дима. Не знал, какой на дворе год? усмехнулась Аня. Нарочно ошибся. Зачем? Не знаю, заказчик попросил. Зачем? мне унималась Аня под шум закипевшего чайника. Откуда я знаю? Это не всё, вздохнув, сказала Екатерина Васильевна. Те две картины из Русского музея, они правда очень похожи на особняк. Их давно не реставрировали, а колорити пока трудно говорить, но сама манера, форма москов, изображение растительности, то, как он делал заливку стен, как расписывал глубину неба. Это ведь хорошо? с надеждой спросила Аня. Если подтвердится, что это ваш Берг, то будет проще с картиной. Нет, будет сложнее. Как я уже сказала, Александр Берг, картины которого нашлись в Русском музее, погиб при пожаре. Так вот, этот пожар случился в 77 году, за 3 года до перестройки особняка на Пречистенке, за 3 года до того, как там заложили оба флигеля, за 3 года. Так что вариант с ошибочной датировкой не проходит. И даже если Берг побывал в Москве, о чём не сохранилось никаких упоминаний, то он увидел обыкновенные двухэтажные палаты с деревянными пристройками. А на картине ни одного деревянного строения, зато стоят оба флигеля, больше для себя проговорила Аня. Именно. Значит, этот Берг другой. Максим передал все бумаги Диме, однофамилец. и работал в схожей манере? — с сомнением спросила Аня. — Все может быть. Слишком много совпадений. Екатерина Васильевна налила себе чай. Надо подождать. Вот если экспертиза покажет, что Берги совпадают, тогда и будем ломать голову. Откуда это все? Максим указал на документы, которые Дима сейчас пытался сфотографировать на шпионскую ручку. Знакомый помог. Краевед. Он лучше меня ориентируется в московских архивах, но это только начало, он обещал раскопать что-нибудь еще. Почему об этом ничего не было в каталоге?» «О чем?» — рассеянно спросила Екатерина Васильевна. «Она явно устала после долгого дня, а не стало ее жаль, нужно было скорее заканчивать с ужином и расходиться по кроватям. А путаницы с датами, думаю, это подняло бы цену». — Да, ведь это интересно, скрытый слой картины, датировка картины с разницей в шесть лет. Я тогда про особняк ничего не знала. — А краевед, — не успокаивался Максим, — я написала ему на прошлой неделе. — Почему не написала раньше? Не хотела привлекать внимание к картине, думала продать ее и... Екатерина Васильевна вздрогнула, будто сказала что-то лишнее, и с опаской посмотрела на сына. — Не хотела привлекать внимание? тихо повторил Максим: "Мам, откуда он у тебя этот особняк? Причём тут это?" Екатерина Васильевна, так и не ответив, принялась убирать тарелки. Аня встала ей помочь. Скорее все отправились спать, только Дима ещё долго возился с фотографиями. Его шпионская ручка не оправдала ожиданий, почти все снимки оказались размытыми. Спали в двух комнатах: Екатерина Васильевна с Аней, Максим с Димой. Ночь прошла спокойно, если не считать того, что под утро на крыше загрохотало железо. Проснувшись, Аня услышала голоса и тяжёлые шаги. Люди переходили с места на место, потом остановились где-то над окном и затихли. Окно было открыто, и Аня, насторожённо ловила каждый шорох, готовилась разбудить Екатерину Васильевну, но та и сама уже проснулась. Что там? Не знаю, кто-то ходит. Едва Аня произнесла, это как с крыши вновь донеслись голоса. На одной ноте и во всю силу затянули: "Спят курганы тёмные", скорее скандировали, чем пели. Особенно дружно и надрывно кричали: "Парень молодой!" Исполнив песню два раза подряд, закончили своё выступление ещё более надрывным: "Зенит, Зенит!" и ушли. Развеселившись, Аня прошептала: "Питер!" Утрема она услышала, как Максим просит Диму не спрашивать его маму о пропавшем друге из аукционного дома, аня поняла, что новостей об Абрамцеве по-прежнему нет. Позавтракали хлопьи, мину с утра ничего не успели обсудить. На кухне стало тесно и шумно. Уже стояли в прихожей, когда у Екатерины Васильевны зазвонил телефон. Она с удивлением взглянула на экран старенькой Nokia 3310. Ответила И в следующее мгновение её лицо изменилось. Она прежде не видела, чтобы кто-то так стремительно бледнел. Дима и Максим уже вышли на лестничную площадку и ничего не заметили. Как? Голос Екатерины Васильевны неожиданно стал серым, кислым, как табачный дым, будто словам не хватало воздуха. Ей что-то говорили по телефону, а не показалось, что говорят сквозь слёзы. Екатерина Васильевна закрыла глаза, глубоко вдохнула и выдохнула, потом ещё раз. Убрала телефон от лица. Аня увидела, что у неё дрожат руки, и произнесла уже более уверенно: "Максим". Максим её не слышал, они с Димой о чём-то говорили за приоткрытой дверью. "Максим!" На этот раз голос прозвучал твёрдо, почти жёстко. Бледное лицо застылось. Казалось, что без этой твёрдости Екатерина Васильевна потеряется в подступавшей дымке страха или отчаяния. Что? Блокнот и ручку. Максим не стал ни о чём спрашивать. Записываю. Екатерина Васильевна опять говорила в трубку: "Да, знаю. Хорошо. Да, приеду первым поездом. Да, нет, не надо, я сама всё". На кухне смеялись постояльцы. За окном во дворе колодцы пульсировала музыка из дешёвых дребезжавших в босах колонок. Утро оказалось солнечным. Мы едем домой? Максим встал близко к маме, будто ждал, что она упадёт в обморок, и готовился её поддержать. При этом ничем не выдал волнения и говорил спокойно: "Она бы так не смогла. Едем?" Не сразу ответила Екатерина Васильевна и окончательно вернув самообладание, принялась торопливо застёгивать сапоги. Нас ограбили. Ограбили? Да, кто-то вломился в дом. Это Корнаухов звонил. Нет, Паша в больнице. Он сейчас на операции, пока ничего не знаю. Нужно ехать.